Глава 7. Нет, не баловала нас судьба спокойствием в ту осень. И если батареи на полях молчали, то в душах вибрировали страсти не слабее тех, какими терзали тела электрорезонаторы. Гаммов, заранее все предугадывающий, и отдаленно не подозревал, как закончится заседание правительства Латании, с правительством наших союзников, руководителями комитетов помощи и спасения, редакторами газеты «Стерео». Заседание открылось в самом обширном зале столицы. Гамов не поднимался на трибуну, а говорил, стоя у стола. Очень невыгодное для оратора положение. На сцену он пригласил всех членов ядра. Я разместился по правую руку от него, Вудвард по левую. Гамов говорил а я рассматривал зал. И я увидел людей, с которыми сто лет не встречался. О существовании многих я просто забыл. А они существовали, работали, даже занимали видные посты. В первом ряду уселись редком два злых врага, всячески поносивших один другого и при встречах взаимно воротивших носы. Огромный Константин Фагуста и почти пигмей Пимен Георгию. Кроме этого противоестественного соседства, все остальное было по протоколу. Отдельной кучкой министры и их заместителей. Военные высоких рангов, руководители заводов и институтов. В общем, каждый вызванный сюда примыкал к своей группе, заражаясь общим для нее мнением. Отдельно во втором ряду сидели женщины. Высокая Людмила Милашевская, я догадывался, выбрала это место, чтобы стерео показывало лишь ее лицо. А те, кто сидит впереди, закрывали ее ноги, которые отнюдь не брали совершенством обточки, как говорил Готли Бар в те довоенные годы, когда слыла стреком и поклонником. К Людмиле приткнулась Анна Курсай. Не побоялась показать зрителям свою красоту рядом с красотой Людмилы обычно женщины на такие рискованные сравнения не решаются. Впрочем, теперь они числили себя не так женщинами, как деятельницами. Людмила появилась в этом зале по праву высокой должности, а Анна Курсай совершила, если и не подвиг, то выдающийся акт. Подняла своими объездами сел и городов всю Флорию, женскую ее часть, естественно. Выдача целебного молока на одну женскую голову, как это, наверное, формулировалось у статистиков, вышла именно такой, как Анна пообещала мне во время нашего объяснения во взаимной ненависти выше, чем в других регионах страны. Не оценить такое старание я не мог, и хотя на всех дорогах Флории по-прежнему висели красочные плакаты с грозным предупреждением генералу Семипалову въезд во Флорию воспрещен. Я уже не впадал в раздражение при одном слове — флор. Но если красавица Анна не побоялась сесть рядом с красавицей Людмилой, то еще отважнее поступила дурнушка Луиза Путрамент. Ее тоже пригласили на совещание. Она активно включилась в молочную кампанию в своей стране. И хоть в Нордеге, вероятно, это особенность всех северных стран, женщины не хвастаются плодовитостью, но... Выдача молока на голову уступала лишь выдаче во Флории. Так вот Луиза тоже села рядом с Людмилой. И сравнение для мужского глаза было до того не в ее пользу, что, уверен, на нее заглядывались даже больше, чем на Милошевскую. Необычное покоряет. И два политических противника, вожди Патины, оптимат Понси Марквард и максималист Вилькамир Торба сидели в одном ряду за женщинами но они все же постарались, чтобы их разделил какой-то мужчина внушительного телосложения, и, вероятно, внушительной должности, иначе не заслужил бы входа сюда. Впрочем, я того мужчину не знал. Агамов повторял для правительственного собрания речь, какую уже произнес на ядре, но повторял ее более бледно и невыразительно. «Нас», — он убеждал вдохновенно, — в каждом слове звучала страсть. Он понимал, какие необычные идеи предлагает для исполнения. И стало быть, надо, чтобы даже голос подчеркивал эту необычайность. Гамов убеждал не только логикой, но и тоном, и мимикой, и блеском глаз. Он это умел. Он был мастером на такие приемы. А сейчас правительственному собранию он докладывал тускло. Не зажигал, а словно бы читал по бумажке скучнейший текст. Даже временами путался в словах, чего с ним еще не бывало. «Он никого не убедит», — тихо сказал я сидевшему рядом при «Мы выиграем спор без особых усилий». Впечатление такое, будто он заранее смирился с поражением, прошептал в ответ прищепа. «Но ведь этого не может быть». «Не может быть, но будет», — сказал я. Гамов в это время зачитывал вопрос, вынесенный на референдум. Он сообщил, какие споры были на ядре, как он оказался в меньшинстве и как без возражений принял мою формулировку. «Она составлена так, что предусматривает только один ответ», — сказал он. «Вы спросите, почему я согласился? Возможно, заподозрите, что внутренне я хочу отрицательного ответа. Нет, я жду только положительного ответа». Я верю, что он, если даже на такой вопрос, если даже, значит, мой народ способен на самое высокое, на то, что единственно полно, ради чего само человечество, я верю в божественную миссию человека. Я верю. С ним совершалось что-то необъяснимое. Он вдруг стал терять нити речи, совсем не справлялся с языком. Уже не предложения, а какие-то вскрики, остановки между словами. Много продолжительнее самих слов. Я видел яснее всех. Вероятно, единственный ясно видел и бы сидел рядом, что он судорожно вцепился руками в край стола, что пальцы его от усилия побелели. Он словно бы почувствовал, что может упасть, и силой удерживал себя на ногах. Я вскочил, отбросив свой стул, и метнулся к нему. Он зашатался, схватил меня за плечо, стало седать. Зал вскрикнул. Я услышал единый крик. В нем выделялись женские голоса тенора и баритоны мужчин. Чьи-то потрясенные басы, но я повторяю, слышал крик зала, многоголосый, но единый вопль. «Должен сделать здесь отступление». Уже с первых слов Гамова стало очевидно, что согласия с собравшимися у него не будет. Мне трудно объяснить, как возникло такое понимание. Никто не подавал протестующих реплик, никто даже смутным шумом не нарушал его вялой речи. Зал пребывал в молчании, но то было молчание неодобрения. Наверное, когда-нибудь научатся давать характеристику молчания в физических величинах, как уже характеризуют шум. Я не знаю таких физических единиц, но уверен, что молчание куда разнообразней шума. Я тысячи раз слышал молчание пустое и насыщенное, насмешливое и уважительное, настороженное и безразличное, сочувствующее и протестующее. Молчание, жадно внимающее слову, и подавленное молчание безнадежности и отчаяния. Я мог бы долго продолжать этот список, ибо повторяю, в мире звуков нет ничего, что было бы столь разнообразно, как их отсутствие. Как то удивительное явление, что называется молчанием. Один древний поэт радостно утверждал, ⁇ Тишина ⁇ ты лучшее из всего, что слышал. И я понимаю его. Хотя тишина и молчание явления разные. А другой написал, Молчание — всеобщий знак несогласия. До да чего же он мало услышал. Так вот, зал отвечал на речь Гамова неодобрительным молчанием. Гамов не мог этого не услышать. Он был чуток на все звуки, а еще больше на их отсутствие. Он понял, что поддержки здесь не встретит. «Если уж я и прищепа...» Пиано и Вудворд, ученики из вернейших, помощники из активнейших, если уж мы дружно отринули его, если мы сочли его великодушные планы не только фантастическими, но и реально опасными. То, что он мог встретить у государственных чиновников, выполнявших практические дела, где заоблачные полеты благородных идей воспрещены по условиям работы. Не сомневаюсь, что им овладел внезапный приступ отчаяния и столь же внезапный сердечный приступ. Но сознание он сразу не потерял. Он еще продолжал безнадежную борьбу, но уже не агитировал, а приказывал. На это пока хватало сил. Он продолжал цепляться за мое плечо. Я поддерживал его обеими руками. Он отрывисто выкрикивал, силясь справиться с болью пронзившей сердце. Семипалов. Погодите. Бар, где вы? Бар. Это приказ. Надо немедленно. Пока проголосуем, пока вся страна. Бар. Все запасы из складов на транспорт. И когда референдум? Сейчас же, в тот же день. Эшелоны. Бар, я не слышу вас. Почему вы молчите? Слушаюсь и исполню отозвался Бар, но так тихо, что, наверное, только Гамов да я услышали его ответ. Гамов продолжал говорить. Похоже, боль усилилась, и его слова звучали не государственными приказами диктатора страны, а мучительными выкриками человека, пораженного острой сердечной схваткой. «Пиано! Весь транспорт! Все вездеходы! Все водолеты!» Все бару, все бару. Подготовиться, чтоб ни одну минуту. Пиано. Слышите, в час, когда референдум... В тот же час. Семипалов, вы здесь? Семипалов, в Клуре умирают дети. Прошу, всех прошу. На этом силы его пришли к концу. Он рухнул мне на руки. Ко мне подскочили прищепа бары Гонсалес. Мы осторожно вынесли его из зала. В зале стояло мертвое мучительное молчание. Совсем не такое, что сопровождало речь Гамова. У входа стояла дежурная машина скорой помощи с врачом. Мы привезли Гамова в овальный зал, внесли в его комнатку, положили на кровать. Он не приходил в сознание но врач сказал, что угроза немедленной смерти миновала. И это главное. В остальном положимся на железную натуру больного и медицинский уход. Мой разговор с врачами слушал Семен Сербин. Несменяемый ни не то охранник, ни то слуга, ни то наперсник Гамова. Я уже говорил, что этот неприятный человек почему-то не взлюбил меня. И сейчас он смотрел с таким недоброжелательством, что я резко спросил, чего так вызверился, Сербин? В его ответе слышалась ненависть. «Это ничего. А вы чего добиваетесь? Доводите человека до смерти?» «Сербин, вы понимаете, что говорите?» От неожиданности я не нашел лучшего ответа. «А чего не понимать? Хотите занять место полковника? Не выйдет генерал, не по росту вам. Не дадим». Выслушивать такие оскорбления без отпора я не мог. «Сербин, еще когда-нибудь скажете что-то подобное, и я прикажу вас арестовать». В подвалах Гонсалеса быстро учатся уму-разуму. Он, конечно, был не из тех, кто празднует труса. Он так оскалился на меня, словно хотел укусить. «Не пугай, пуганы уже, и не раз. И на суде твоего Гонсалеса скажу». «На всю армию крикнул: Губят полковника! Куда же это, ребята?» Он, как и все солдаты из охраны Гамова, называл его только полковником. Кстати, воинского звания Гамов не имел. Нас он превращал в генералов, а себя повышать не хотел. Он был щепетилен в таких делах. Да и не нужно ему было воинское звание выше нашего. Он и без того был выше». Мне крикнули, что Гамов пришел в сознание и зовет меня. Он улыбнулся виноватой улыбкой, словно извиняясь за сердечный приступ, и прошептал: "Неожиданно". "Ожиданно", возразил я. Вас уже давно сдало здоровье, Гамов. И моя вина, что я не доглядел. Нельзя вам в таком состоянии выходить на народ с речами. Не прощу себе этой ошибки. Не вы. «Нервы. Семипалов. Не помню. Я сказал или нет? Все сказали. Немедленно приступаем к делу. Бары, и пиано готовят транспорты с продовольствием, как вы велели. Я организую референдум. Еще что?» Его голос угасал, я уже почти не слышал его. «Спасибо». Он бессильно закрыл глаза. Я смотрел на его вдруг страшно похудевшее лицо и думал, что отвечал так, будто верил, что референдум пройдет по его желанию, и население выскажется за опасную помощь своим врагам. А ведь я не только не верил в это, но был убежден в обратном результате. Отдельные выдающиеся люди могут обольщаться возвышенными иллюзиями, но народ в целом сохраняет трезвость мысли. Даже в переполненном зале, где сидели одни помощники и сторонники Гамова, даже на этом собрании избранных я слышал в молчании трезвость, а не опьянение. Но говорить об этом я не мог. Он бы не вынес правды, которую я так отчетливо ощущал, предвидел почти физически всем телом. Я должен был притвориться, что все идет по его желанию, чтобы он на все время болезни, знал, что наш спор завершен в его пользу. Мы снова, как это было раньше, верные исполнители, а не противники. Так это мне в тот момент представлялось. И именно так я объяснил свое поведение прищепе Бару и Гонсалесу, когда мы возвращались в зал. Прищепа и Бар похвалили. Гонсалес хмуро промолчал и, наверное, внес неискренность в общий синодик моих прегрешений, копящийся в его памяти. В зале почти никого не было, но фойе и коридоры гудели. Увидев, что мы возвращаемся, все повалили обратно. Я выждал, пока рассядутся, и попросил на трибуну врача. Врач объяснил, что болезнь из опасных, но течение ее хорошо изучено. В данном случае можно надеяться на благополучное выздоровление, если не вмешаются непредвиденные факторы, вроде серьезных нервных потрясений. Вы слышали диагноз? Выздоровление, если не случится больших нервных потрясений», — сказал я. Предстоящий референдум в этом смысле может оказаться опасным. Но тут мы ничего не сумеем изменить. Речь пойдет о судьбе народа и народ будет решать свою судьбу, как сочтет для себя полезным. Хотя бы это было и неприятно отдельным его гражданам. Зато во всем остальном мы выполним волю диктатора. Вы слышали ее? Немедленная подготовка продовольствия к отправке. С тем, чтобы ко дню референдума все эшелоны могли пересечь линию военного противостояния, если на то будет санкция народа. На время болезни Гамова его функции переходят ко мне. О состоянии диктатора стерео будет сообщать дважды в сутки. Остальные новости в обычное время.